Письмо 9. Владимиру Григорьевичу и Анне Константиновне Чертковым. 1900 год, февраля 28 -го, Москва. Дорогие друзья Владимир Григорьевич и Анна Константиновна, приезжающие от вас Коншин, Суллер, Буландже спрашивают у меня, получил ли я ваши письма и переписанные рукописи. Примечание первое. «Все получил давно» очень благодарен и прошу простить за неаккуратность, что не сообщила о получении. Жаловаться на нездоровье не могу, но чувствую себя много ослабевшим, и потому прошу вас, друзей моих, быть ко мне снисходительней и, главное, не приписывать моему молчанию значения охлаждения. Кем вы были для меня, одними из самых дорогих мне людей, общение с которыми... Знание, что они существуют, дает мне лучшие, балующие меня радости жизни, так это и осталось, и не может не остаться навсегда, вечно, потому что вечно то, во имя чего мы соединены. Слаб я, главное от того, и неаккуратен в переписке, что чувствую упадок сил не по существу, а по времени, я всю энергию сосредоточиваю на время работы. В остальное же время... Чувствую себя опустошенным. Странное дело, это не только не ослабляет способность работы, но, может быть, я грубо заблуждаюсь, чувствую, что усиливает ее. По времени короче, но по интенсивности гораздо сильнее. Очень может быть, что другие будут иного мнения, и для других это так и будет, но для меня-то я знаю, что это так». Часто бывает очень-очень хорошо, так хорошо, как никогда не бывало прежде. Вот хотелось писать о вас, окончил тем, что пишу о себе. Глупо, хвастаясь, простите, а вас же я хотел писать вот что. Буланжес сказал мне то, что я предвидел, что письмо Маши было вам неприятное, примечание третье. Я знал это и, хотя понимаю ее, не понимаю, а чувствовал, что ей руководило какое-то хорошее побуждение. Очень жалею, что она послала его. В сущности же это письмо ничего не говорит, кроме того, что она хочет быть свободна для того, чтобы свободно делать то, что вы хотите. С моей же стороны не может быть в этом отношении желания, не согласного с вашим. Я знаю, что никто не относится с таким преувеличенным уважением и любовью к моей духовной жизни и ее проявлениям, как вы. Я всегда и говорю, и пишу это, и... Это написал в записке о моих желаниях после моей смерти, прося именно вам и только вам поручить разборку моих бумаг. Примечание четвертое. И потому я всегда сообщал и буду сообщать вам первому то, что считаю стоящим обнародованием. Если в этом отношении вам может показаться, что я не всегда это исполнял, то это происходит от чувства, которое вы поймете, желания не приписывать самому значениям всяким своим писаниям, «Очень жалею, что письмо Маши огорчило вас. Пожалуйста, не сердитесь на нее и не осуждайте. И перестанем говорить про это. Буланже живо рассказал мне про вашу жизнь, ваше настроение. И хотя постоянно чувствую вас, я живее по его рассказу почувствовал всю тяжесть и напряженность вашей жизни, и мучительно захотелось помочь вам облегчить ваше положение, разделить тяжесть его». Вы писали, как-то выражая мысль, что я не сочувствую вашей деятельности. Мое отношение к вашей деятельности особенное. Не могу я не сочувствовать изданиям, которые распространяют те истины, которыми я живу, и еще более тому, что в них передаются те мои мысли и опыты внутренней духовной жизни, которые того стоят и передаются и отбираются человеком, который мне особенно близок по духу и потому делает это дело наилучшим образом. Но это вторая сторона дела имеет в себе сторону личного удовлетворения – славу людскую, и потому я невольно сдерживаю свое сочувствие к этой стороне вашей деятельности. Пожалуйста, не упрекайте меня ни в лишней скромности, ни в гордости, перенеситесь в меня и поймите это. Еще обстоятельство, вследствие которого я не сочувствую внешней форме этого дела, или, скорее, сочувствие мое к нему уменьшается, состоит в том, что для него нужны деньги, которых нет, которые надо добыть, да и вообще деньги, и все нечистое, безнравственное, связанное с ними. Главное же обстоятельство, уменьшающее мое сочувствие, это то, что оно поглощает до страдания вас обоих, милые друзья, и заставляет вас тратить духовные большие силы на дело, которое ниже ваших сил. Я разумею денежную сторону, вероятно, временами заставляет приносить в жертву высшие требования низшим. Я не возражаю вам, не осуждаю вашу деятельность, знаю, что в вашем положении эта деятельность дает смысл вашей жизни. Я вычеркнул слово «одна», потому что этого не может быть и не должно быть. Смысл истины независимо от какой-либо деятельности. Я только указал на те отрицательные стороны, которые за вас мучают меня. Может быть, нескладно, но я совершенно точно высказал мое отношение к этому делу. Отношение же к вам нечего высказывать, оно глубже слов. Я, кажется, кончил маленькую статью о патриотизме, и теперь работаю над статьей, разрастающейся и очень меня занимающей рабочим рабочем вопросе. Примечание шестое. Кажется мне, что я имею сказать кое-что новое и ясное. Примечание седьмое. Прощайте, милые друзья. Хотел бы вам сказать, почаще поднимайтесь на ту высоту, с которой... Все практические дела кажутся крошечными и идущими так, как им должно, но уверен, что и сами это делаете. Без этого нельзя жить. Потолкаешься о препятствия, неприятности мирских дел и невольно вспомнишь, что есть крылья, есть небо, и можно взлететь пока хоть на время, чтобы набираться сил на работу. Лев Толстой Примечание. Первое. Суллер. Суллержитский. Второе. Привод с английского начитано в тексте письма. Третье. Упомянутое Толстым письмо Марии Боленской к Черткову от 16 февраля было вызвано следующими обстоятельствами. Павел Бирюков перевел и напечатал за границей, предварительно не сообщив об этом Черткову, несколько писем Толстого к разным лицам. Недовольный этим Чертков 7-12 февраля писал Толстому, что издание и распространение неопубликованных писем и сочинений Толстого за границей, а именно в Англии и Америке, где к ним проявляется особый интерес, необходимо сосредоточить в одних руках. Мне кажется, писал он, что такого рода маленькая прерогатива для меня вполне естественно вытекает из моего пятнадцатилетнего деятельного отношения к вашим писаниям. А Боленская, в то время много занимавшаяся копированием бумаг Толстого, Не разделяла мнение Черткова. Буду всеми силами стараться, отвечала она 16 февраля, все возможное и возможно скоро доставлять вам, но кому-либо препятствовать в переписке распространения чего-либо попашенного помимо вас никогда не буду. В первом завещании, записанном Толстым в дневнике 27 марта 1895 года, говорилось бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене. Черткову. Владимиру Григорьевичу Страхову. Смотри, том двадцать второй, настоящего издания. Примечание пятое. Перевод с английского начитано в тексте письма. Шестое. Патриотизм и правительство. Работа над статьей была возобновлена в марте и закончена в мае тысяча девятьсотого года. Том девяностый. И седьмое. Рабство нашего времени. Смотри, том тридцать четвертый. Конец примечаний. Страница четыреста семьдесят третья.